«Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи», — вспоминал Раневская. «Мне навстречу идет Каганович» и ходу начал разговор. «Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете?» ставим белые ночи по Достоевскому». Тогда он воодушевленно восклицает. «А идея там какая? Идея!» «Идея в том, что человек не должен убивать человека» стремительно последовала категоричная оценка с руговодящим жестом рукой. «Это не наша идея! Не наша!» И быстро удалился. На гастролях с Раневской всегда случалось непредвиденное. Так в Ленинграде в 1950 году Ей был предложен роскошный номер в Европейской с видом на русский музей, сквер, площадь искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. «Почему?» — возмутилась Фаина Георгиевна. «Номеров много. А Раневская у вас одна». «Да-да», — лепетал администратор, «но мы очень вас просим переехать. Там вам будет удобнее». «Мне и здесь хорошо», — отказалась Фаина Георгиевна. Пришел директор европейской и, включив в воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое лицо а этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшейся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет. Когда Ахматова хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушает КГБ. Они назвали этот скверик «Сквер Лаврентия Павловича». Всех артистов заставляли ходить в кружок, марксистско-ленинской философии. Как-то преподаватель спросил, что такое национальное по форме и совершенное по содержанию. «Это пивная кружка с водкой», ответил Раневская. В театр Моссовета пришел лектор читать лекцию о полетах в космос. Закончив ее, предлагает задавать вопросы. Поднимается Раневская. «Товарищ лектор, а вы подушечки ели? Вокруг конфета, а внутри варенье. Интересно, как она туда попадает?» Тверской бульвар. Какой-то прохожий подходит к Раневской и спрашивает. «Сударыня, не могли бы вы разменять мне сто долларов?» «Увы, но благодарю за комплимент». Во время оттепели находились наивные люди, всерьез обсуждавшие проблему открытых границ применительно к СССР. «Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы?» — спросили у Раневской. «Залезла бы на дерево», — ответила та. «Почему?» «Затопчут», — убежденно сказала Раневская. Когда в Москве на площади Свердлова установили памятник Марксу работы Кербеля, Раневская прокомментировала это так. А потом они удивляются, откуда берется антисемитизм. Ведь это тройная наглость. В великорусской столице один еврей на площади имени другого еврея ставит памятник третьему еврею. Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ. Это в то время было распространено. Как отказаться, что делать? Один ее знакомый посоветовал в случае, если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда она не подойдет для сотрудничества, и предложение будет снято. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в театре имени Моссовета, К ней обратился парторг с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик! Я не могу! Я кричу во сне!» — воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, бог знает. В семьдесят лет Раневская вдруг объявила, что вступает в партию. зачем Поразились друзья. «Надо!» — твердо сказала Раневская. «Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Вера Морецкая говорит обо мне на партсобраниях!» Внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее. «Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, Аккуратно прибирает квартиру. «Прекрасно, мой мальчик! 30 рублей в месяц, и пусть приходит по вторникам и пятницам!» К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична. Как-то в ресторане ей подали цыпленка табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку. Не буду есть. У него такой вид, как будто его сейчас будут любить. Однажды домработница сварила курицу вместе с Требухой. Есть было нельзя. Курицу надо было выбросить. Раневская расстроилась. Но ведь для чего-то она родилась. Окна квартиры Раневской в высотке на Котельнической набережной выходили в каменный внутренний двор, а там – выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны. Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете под ее окнами, а вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей из иллюзиона. «Я живу над хлебом и зрелищем», — жаловалась Раневская. Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередачи «Кинопанорама». Хотела заехать. «К-Ксаночка, в вам не нетрудно купить хлеба в нашей булочной», — попросила Фаина Георгиевна. «К-Ксаночка». «Хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали», — попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла. «Все готово, обожгла хлеб», — вскоре сообщила Маринина. «Вы да долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они да долго на него ссали», — удрученно говорила Раневская. Раневская обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием. «Позовите директора», — сказала она, расплатившись. А когда тот пришел, предложила ему обняться. «Что такое?» — смутился тот. «Обнимите меня», — повторила Фаина Георгиевна. «Но зачем?» «На прощание. Больше вы меня здесь не увидите». В доме творчества кинематографистов врепина под Ленинградом Раневская чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем доме композиторов с друзьями, а кинематографическую столовую почему-то называла «буфет» через «э». Она говорила «Я хожу в этот буфет, как в молодости ходила на аборт». во время войны не хватало многих продуктов в том числе и куриных яиц для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком который поставляли в россию американцы пален лизу народ к этому продукту относился недоверчиво поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том что порошок очень полезен натуральные яйца наоборот же очень вредны война закончилась появились продукты, и яйца стали появляться на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала, «Поздравляю, дорогие мои, яйца реабилитировали». Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до десяти. От волнения она начинает считать не в попад. Один, два, пять, семь. «Будьте повнимательнее, пожалуйста», просит врач. «Поймите, как мне трудно», — начинает оправдываться актриса. «Моего суфлера ведь нет рядом». Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот. «Прихожу в поликлинику и жалуюсь. Доктор, у меня в последнее время что-то вкуса нет. Тот обращается к медсестре. Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку. Я попробовала». «Это же говно!» «Все в порядке, — говорит врач, — правильно, вкус появился». Проходит несколько дней. Я опять появляюсь в кабинете этого врача. «Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже». Доктор обращается к медсестре. «Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер 17». «Так там же говно!» — ору я. Все в порядке. Вот и память вернулась. Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице. Что случилось, Фаина Георгиевна? Да вот, спала. Наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит. Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег. И показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он зовет. Подойди поближе. Я подошла к нему и упала с кровати. Сломала руку. Оправившись от инфаркта, Раневская заключила. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой. Надо считать до трех. Максимум до полчетвертого. Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет в Театре Советской Армии, столько же у Охлопкова. Восемь у Равенских в Театре имени Пушкина. В начале 60-х во время репетиции в этом театре ей сделали замечание. «Говорите четче, у вас как будто что-то во рту». Напросились. «А вы не знаете, что у меня полон рот говна?» И вскоре ушла. Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. К тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. В.И. Качалов спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского. Вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает. Вы обмхатели Маяковского. Как это «обмхатели»? Объясни. Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского, а чтение Качалова было будничным. Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило. Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью. «Вижу себя со стороны, и мне жаль себя». Читаю Станиславского. сектант чудо чудо-человек! Какое счастье это что я видела его на сцене. Он перед глазами у меня всегда. Он — Бог мой. Я счастлива, что жила в эпоху Станиславского, ушедшую вместе с ним. Сейчас театр — пародия на театр. Самое главное для меня ансамбль. А его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая, а бросить не в силах проклятущий театр. Режиссеры меня не любили. Я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа, мимо артистических уборных, Александр Яковлевич Таиров вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой. «Знаете, дорогая, Похоже, что театр кончился. В театре пахнет борщом. Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые обеды на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей, но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. В Ташкенте мы обе, Раневская и Анна Ахматова, были приглашены к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много лет, она говорила... «Вы помните, как в комнату пришел баран, и как это было удивительно?» «Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», — рассердилась она. «Однажды я спросила ее Ахматову. «Стадо овец». Кто муж овцы? Она сказала: "Баран, так что завидовать ему нечего". "Сердито", ответила. Была чем-то расстроена. "Фаина, вы можете представить меня в мехах и бриллиантах?" Мы обе расхохотались. Я знала блистательных Михаэльс, Эйзенштейн, Нопастернак потрясает так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе, А и П, Ахматова и Пастернак, то кажется, будто в одно и то же время в небе солнце и луна, и звезды, и громы, и молнии. Я была счастлива видеть их вместе, слушать их, любоваться ими. Люди, дающие наслаждение. Вот благодать. Она в гробу. Я читаю ее стихи и вспоминаю живую. Стихи непостижимые, такое чудо, Анну Андреевну. Пятое марта, десять лет, как нет ее. К десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи. Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой. «Ведь мы дружили». Отвечаю, «Не пишу, потому что очень люблю ее». 1978 год.